Глава пятнадцатая. «Чёрная кошка Утром Ленка выбрала такой окружной путь в школу, что вероятность встретить по пути одноклассников была минимальна. Видеть никого из соратников по обучению не хотелось. Даже в отношении Дубинина почему-то не ощущалось никаких радостных эмоций, и предстоящее свидание казалось каким-то уж слишком обыденным. Осень была в разгаре. Всюду толстым слоем лежали скрюченные листья, полысевшие кроны с остатками листвы смотрелись жалко. Ленка брела по городу, стараясь ни о чем не думать, а только цепляться взглядом за цвета и формы. Все было резким и четким, как часто бывает осенью, словно подводишь итоговую черту. Ленка постояла на крыльце, размышляя о целесообразности своего присутствия на занятиях. Звонок на урок почему-то воодушевил ее — И ленка направилась в кабинет биологии приходить на биологию после звонка считалось обычным делом. этот предмет вела молоденькая учительница вера игоревна полный желторотик с только что полученным дипломом и горячим желанием поднять уровень образованности своих подопечных до недосягаемых высот. учительница была маленькой хрупкой и белокро кудрявой ей даже не стали придумывать прозвище обошлись совершенно домашним верочка На фоне класса она смотрелась старшеклассницей и авторитета не имела. Народ взирал на нее снисходительно, но уроки вел себя расслабленно, позволяя себе таращиться в гаджеты, болтать и заниматься своими делами. Но Верочка не сдавалась. Стойким оловянным солдатикам она встречала все тяготы, вновь и вновь меняла методы воздействия на обучаемые организмы, проявляя при этом такую изобретательность, что вызывало горячее Ленкино сочувствие. Опаздывать Ленка не любила и считала это глубоко унизительным. Но сама виновата, нечего было ворон считать. Она бочком протиснулась в дверь и тенью скользнула на свое место. Верочка тактично сделала вид, что увлечена раскладыванием тетради на столе. Сероглазый, заметив Ленку, улыбчиво проводил взглядом, всем своим видом показывая, что очень рад ее видеть, и свидание, наконец, состоится. Ленка ответно улыбнулась, хотя и не разделяла его оптимизма. Появление отца, как росчерк чёрной кошки через дорогу, неминуемо должно было привести к катастрофе. «Привет». Ленка плюхнулась на место, краем глаза обозревая парту на предмет идиотских записок в свой адрес. «Сегодня было пусто». «Привет». Сашка опять копошилась в сумке. Ленка покосилась на пустующий стул в соседнем ряду. «Вересов был?» «Не видела, что?» «Да просто так. Он опять что-нибудь натворил, да?» Острое любопытство даже подрумянило ее щеки. «Ты в курсе?» «Просто он не опаздывает», — отмахнулась как можно равнодушнее Ленка. «Привыкла все время его рядом видеть». «Но это он в последнее время не опаздывает». Сашка наконец отложила сумку. Раньше обычно к концу первого урока являлся. «Может, заболел?» «Ага, как же». Сашка непримиримо сверкнула глазами. «Клоуны не болеют. Наверное, его папашка опять поколотил. Вот и сидит дома, синяки лечит». «Бьет?» — ужаснулась Ленка. «За что?» «Смешная ты». Сашка сдёрнула очки и яростно принялась их протирать. «Тебя что, никогда не били?» «Нет». Она нацепила очки и уставилась на Ленку с таким видом, словно та была инопланетянкой. «Так не бывает». «Но зачем мне врать?» «Не знаю». Сашка пожала плечами. «Родители всегда бьют. Это аксиома». «Вовсе нет». Пылко вскинулась Ленка. «Кулак не аргумент в споре. Обить ребёнка — это преступление. Да ладно. Меня вон мамашка лупила чуть ли не каждый день и ничего «За что?» «Воспитывала», — спокойно пояснила Сашка, словно речь шла о мытье посуды. «Но так же нельзя, это ужасно. Ужасно это, когда не бьют», — веско возразила Сашка. «Бьют, значит, любят, значит, заботятся». «Но это же глупость несусветная. Любовь не выражается в насилии». Ленка, ухватив за плечо, развернула её к себе. «Хочешь, я с твоей матерью поговорю?» «Она умерла», — равнодушно сказала Сашка, спихивая с плеча Ленкину ладонь. «И папашка тоже». «Я не хочу об этом говорить». Ленка виновато вздохнула и уставилась на Верочку, но та уже закончила объяснять и гордо стояла у доски, блестя глазами от возбуждения. Класс, вопреки обыкновению, находился под впечатлением от её речи и молчаливо переваривал информацию. Ленка даже пожалела, что пропустила новый метод подачи материала. На перемене мимо проплыла Ерчева и, ткнув её сторону пальчиком, напомнила о дежурстве. Ленка, напрочь забывшая об исправительных работах, сделала вид, что всё помнит и не нуждается в напоминаниях, но всё же уныло поплелась в туалет смочить тряпку. В коридоре её выловил сероглазый. Вывернул навстречу, будто невзначай. Расцвёл в улыбке. «Лена, давай после урока сходим в парк?» «Давай», — кивнула Ленка, начиная подозревать, что других интересных мест в городе просто не было. «Но я сегодня дежурю, так что придётся немного задержаться. Ничего, я подожду». «А полы поможешь помыть?» «Конечно», — с уже меньшей радостью отозвался Олег. «Замечательно. Ты настоящий друг». Урок литературы прошёл неожиданно благополучно. Русалка, едва войдя в класс, осторожно опустилась на стул, словно несла на голове хрустальный сосуд, и тут же начала массировать виски. Вид у неё был очень нездоровый. «У неё мигрень», — прошептала Сашка. «Сейчас даст задание и свалит до конца урока». «Так и произошло». Русалка скорбным, едва слышным голосом попросила раздать брошюрки. Ленка, подбодрённая тычком Сашки, вспомнила, что это её обязанность и кинулась разносить по рядам тоненькие книжечки. Задание заключалось в тщательной проработке первой главы из книжечки. Русалка намекнула, что на следующем уроке обязательно поинтересуется усвоенным материалом, настоятельно рекомендовала не шуметь и ушла. Лас, не особо заинтересовавшись книжечкой, уткнулся в гаджеты, сосредоточенно сохраняя тишину. Никто не хотел возвращения разгневанной русалки. Ленка полистала брошюрку и законспектировала пару абзацев. Дальше делать было нечего. Она покосилась на Сашку. Та увлеченно строчила смс -ку. Ленка даже позавидовала такой скорости. У нее так не получалось. Выискивание буквок на клавиатуре всегда было неприятным занятием. То ли дело нот, полноразмерная клава, и всё удобно. Сероглазый будто бы полез зачем-то в сумку, но на самом деле посмотрел на Ленку. Они попереглядывались украдкой, с совершенно серьёзными лицами. И это было весело. Ленка даже подумала, что чёрная кошка изменила расписание, и день пройдёт размеренно и спокойно. Зря подумала. Нераздание не случайно посылает знаки, и оно всегда исполняет свои планы. Не успела Ленка зайти в кабинет алгебры, как к ней подошли Ерчева и Демидов. Никитка возбужденно облизывал губы и ухмылялся. Алина же, наоборот, была величественно спокойна, аки королева. Её свита, с запозданием заметив передвижение своей предводительницы, торопливо стекла с королевской половины и сгруппировалась вокруг Ленки тесным кольцом. «Савина». Ерчева, убедившись, что все внимают её словам, сделала вдохновенно соболезнующее лицо, словно собиралась прочести некролог. «Открой свой рюкзак и покажи содержимое». «С чего вдруг?» — даже не удивилась Ленка. Черная кошка шкодливо замаячила на горизонте. «Еродивая, не выпендривайся, делай, что говорят», — угрожающе надвинулся Демидов. «А то что?» — покосилась на него Ленка. «Демидов, успокойся, мы все решим цивилизованно», — изрекла Ерчева. «Савина, открой рюкзак, или я сама вытряхну твои вещи на пол». «С какого перепугу? Вы хотите устроить мне обыск?» Ленка встала и поймала недоуменный взгляд Олега, стоящего за тесным кольцом свиты. В ответ пожала плечами, показывая, что тоже не понимает, в чем дело. «Ты сперла мой планшет!» — торжествующе выдал Демидов. «Я все знаю, тебя видели!» Девчонки ошеломленно ухнули и зашептались. «Да не брала я твой планшет, но если тебе так хочется, то, пожалуйста, можешь посмотреть сам». Ленка сунула свой рюкзак в руки Демидову. Тот с жадным удовольствием полез в него. «Ага, вот!» — он торжествующе воздел над головой планшет. «Ты воровка, Савина! Планшет-то мой!» Ленка оцепенела. Этого просто не могло быть. И главное, Дубинин всё это видел. Захотелось срочно провалиться сквозь землю. Абай ужом протиснулся внутрь круга и, крутя под разными углами смартфоном, отфотал Демидова, а уползая обратно, сделал общий снимок с Ленкой на первом плане. «А знаешь, Савина...» Ярчево-просветлённо приподняла выщипанные брови. «Я всё же надеялась, что это не ты...» «Я не брала», — с трудом выдавила Ленка. «Ага, он сам к тебе в рюкзак запрыгнул», — заржал Демидов, трепетно прижимая к животу вновь обретенную собственность. «Мне его подбросили». Ерчева притренно заулыбалась. «Ах, знаем мы эти сказочки». «Слышь, юродивая, сразу бы сказала, что тебе планшет нужен. Я бы тебе из буушных что-нибудь подыскал. Надо ж было по-человечески попросить». Демидов излучал просто-таки вселенской широты щедрость, вдохновленной счастливым воссоединением с гаджетом. «Ярч человек понимающий. К тому же мимо такой машинки пройти сложно. Он ну, чуть не облобызал планшет. Так что я тебя прощаю. Ты уверен?» Ерчева заметно расстроилась. «Не будем выносить ссоры из избы», — важно сказал Демидов. «Замнем, но только на первый раз. Слышь, юродивая, если еще раз что-нибудь стащишь, пощады не будет, поняла?» «Я не брала твой планшет», — твердо сказала Ленка. Демидов фыркнул и потопал на свое место, плечом раздвинув кольцо свиты. «Я бы на его месте поставила в известность директора сказала алина кто бы сомневался буркнула ленка может быть тебе стоит подумать о переводе в другую школу Ерчева нехорошо прищурилась таким как ты здесь не место только воровок нам тут не хватало «Ерчева, твое неравнодушие к моей персоне приводит меня к мысли что это ты подкинула мне планшет перешла в наступление ленка уж очень часто на меня все шишки сыплются так это твое авторство вот еще стану я руки марать. а докажи что это не ты Алина вдруг вспыхнула в досадливом румянце. Даже слезой сверкнула. Так расчувствовалось, что в ней заподозрили преступницу. «Савина, не переворачивай все с ног на голову. Это ты украла и точка». «Во-первых, то, что планшет нашли в моем рюкзаке, еще не означает, что взяла его я. И второе...» «Да пошла ты!» — психанула Ерчева. «Идемте, девочки. Даже слушать ее не хочу». Табунок девчонок послушно зацокал кублучками, передвигаясь вслед за Ерчевой. Ленка медленно осела на стул. В голове звенело, и хотелось плакать от чудовищной несправедливости происходящего. «Надо было дома оставить», — тихонько сказала Сашка. «Ты зря его сюда принесла». «Кого?» — непонимающая уставилась на неё Ленка. «Да планшет же!» «Сашка, ты чего? И ты поверила, что это я?» — не верила своему шам Ленка. У Сашки резко испачкались очки, и она с ожесточением принялась их протирать. но как бы...» Она так тёрла стёкла, что Ленка испугалась за их целостность. «Он был в твоём рюкзаке?» Ленка расстроенно молчала. Опять ей никто не верил. Даже Сашка. Наверное, и Сероглазый тоже так считает. Вот бы найти этого гадёныша, что постоянно портит ей жизнь, и вытрясти из него причину, вдохновляющую его на такие пакости. «Я это...» — Сашка пододвинулась поближе. «Я тебя полностью поддерживаю. У Никитки и так этих планшетов куча. Одним больше, одним меньше. Понудел бы с недельку, и всё бы забылось». «Да не брала я его. Почему ты мне не веришь?» Сашка разом потеряла интерес к чистоте очков и шлёпнула их на нос, сразу превращаясь в гордого совёнка. «Не, ну раз уж ты говоришь, значит, так и есть, я верю». Только Ленке её тон показался совсем неубедительным. Сашка всем своим видом излучала яростную убеждённость в том, что именно Ленка стащила этот несчастный планшет, но никому даже ей, лучше подруге, признаваться не хочет. На уроки Ленка протаращилась в затылок Сероглазого. Но тот так и не оглянулся прилежно горбись над учебником. Ленка в который раз покосилась на пустующее место Гота. Без него сегодня было как-то особенно тоскливо. Когда Олег после звонка с последнего урока сразу же исчез, Ленка не удивилась. Черная кошка уже сделала свое грязное дело. Надеяться на что-то хорошее было бы глупо. Она протерла пыль, зачем-то вымыла и так чистую доску, налила воды в ведро и бочком сунула туда тряпку на швабре. Понаблюдала за процессом смачивания. Тряпочные горы стремительно уходили под воду. Получился потоп локального масштаба. Неожиданно в кабинет с лёгким ужасом на лице вбежал Сероглазый и сразу же облегчённо выдохнул. «Я подумал, что опоздал, и ты уже ушла. Как видишь, я ещё здесь», — скучно заметила Ленка. «Но, как я поняла, это ты ушёл. Я за пирожками домой сбегал. Хочешь, они ещё горячие. Мама к обеду испекла». Он зашуршал пакетом и выложил из сумки объёмистый кулек. Ленка невольно сглотнула. Есть хотелось уже отчётливо. «Ну, если парочку...» Она пододвинулась поближе, ловя соблазнительный запах домашней выпечки. А ни с чем? Рис с мясом. Самое то. Ленка куснула хрустящее чудо и простила мирозданию все горести последних дней. Пирожки были офигительные и поглощались с особой лёгкостью. И она опять объелась. А вот мыть полы на полный желудок оказалось не очень комфортно. Швабра все время вырывалась из рук, а тряпка стала невероятно тяжелой. Сероглазый, который почти не ел и в основном развлекал ее, галантно предложил свою помощь. Ленка с громадным облегчением сучила ему швабру и уселась на первую парту. Наблюдать за чьей-то работой всегда приятно. Ленка устроилась поудобнее. Олег мыл с и с таким удовольствием, что она даже загляделась. Закончив с уборкой, они, не торопясь, прошлись по опустевшей школе. Говорить в непривычной тишине было как-то неловко. И только на улице всё исправилось, и сразу нашлась незамысловатая тема для беседы. Парк встретил их гомоном воробьёв и щедрым солнцем. Они побродили по хрустящим от листвы аллеям. Посидели на скамейке у фонтана. Сероглазый развлекал её старыми байками. Внешне всё выглядело очень даже пристойно. Но где-то там, внутри, Ленка почему-то ощущала смутное одиночество. «Я всё хотел сказать». Олег глянул на неё и смущённо отвёл взгляд. Что был неправ. Повёл себя как придурок. «Прости, пожалуйста». «Это ты о чём?» Изобразила полное непонимание Ленка. дубенин заметно поник от одной только мысли, что придётся называть всё своими именами. «Ну, я повёлся на этот развод с Прайсом, как последний лох». «А, так значит, ты поверил?» Жестокосердно подытожила Ленка. «Понимаешь, это все было так неожиданно, так шокирующе», — подсказала Ленка. «Точно, бедненький. Как же ты, наверное, измучился», — тихонько вздохнула Ленка. «Значит, ты понимаешь?» — воодушевился он. «Я так боялся, что ты и знать меня после этого не захочешь. Ночами не спал, все о тебе думал». «Это хорошо, что думал», — сказала Ленка. «Я польщена». Дубинин облегченно улыбался, словно ему медаль на шею повесили за все первые места скопом «У нас ещё колесо обозрения есть. Хочешь, прокатимся?» И так преданно смотрел в глаза, что у Ленки не хватило сил отказаться, хотя она терпеть не могла болтанку на высоте и фальшивые восторги по поводу того, какое всё внизу маленькое. Вообще, любые аттракционы вызывали у неё тоску, и только русские горки были приятным исключением. Окинув взглядом город с высоты птичьего полёта, Ленка сочла, что на сегодня впечатлений достаточно. Сероглазый слегка расстроился, видимо, тоже ощутив какую-то недосказанность. Проводил до подъезда и откланялся всучив ей оставшиеся пирожки. Ленка зашла в лифт и недобро посмотрела на своё отражение в туском зеркале. Вот оно, первое и долгожданное свидание. И что? Где восторг и сердечное смятение? В книжках об этом так трогательно пишут. Где всё? Почему внутри так пусто, словно там всё тщательно пропылесосили? Пусто и тоскливо. Номераздание молчало.